Нигде, ни в одном городе нет такого здания, которое бы хоть чем-то походило на клуб крыс и мышей. Поначалу в нем было всего четыре этажа, и оно доставало мне до колена, а затем число членов клуба выросло от пятидесяти до трех сотен, потом до пяти тысяч, и вместе с числом живших там грызунов росло и само здание. Снаружи клуб крыс и мышей походил на огромный улей с множеством маленьких дверей на всех пятнадцати этажах. Вдоль наружной стены велась лестница с перилами, и каждый жилец мог войти в свою комнату с улицы. В середине здания был огромный зал общих собраний, а вдоль стен зала также велась лестница с перилами, так что каждая крыса и мышь могли попасть в зал прямо из своей комнаты. Там же были столовые, гостиные и зал заседаний правления клуба. Конечно, все двери были очень маленькие, такие, что пройти через них могла только крыса. Но по случаю праздника нового месяца Белая Мышь попросила Барсука вырыть подземный тоннель, по которому доктор и я могли пробраться в зал заседаний. Когда мы с доктором подошли к черной дыре в земле, нас там уже ожидала Белая Мышь и все члены правления клуба. Из всех дверей выглядывали мыши и крысы, все хотели принять участие в торжественной встрече с великим человеком, все хотели поприветствовать его. Уж не знаю, каким образом мыши переняли у людей дурные привычки. Вместо того, чтобы сказать нам «добрый вечер», белая мышь разразилась приветственной речью минут на десять. Когда она наконец закончила, нам предложили спуститься в тоннель, чтобы пройти в дом. Я храбро нырнул в черную дырку и предупредил доктора. «Будьте внимательны, смотрите, куда ставите ногу, и не коснитесь случайно потолка. Не то все здание рухнет». К счастью, все обошлось, и мы попали в зал общих заседаний. Места хватило ровно в обрез, чтобы мы с доктором могли стоять, тесно прижавшись друг к другу. Белая мышь спросила, «Не хотите ли осмотреть весь клуб? Ведь мы считаем вас основателями нашего общества». Но ни в одну из комнат войти мы не могли. Поэтому доктор ограничился тем, чтобы поочередно заглянул в маленькие распахнутые дверцы. Я последовал примеру доктора. Вы себе и представить не можете, до чего же гораздо на выдумке мелкие грызуны. Их комнаты были похожи на человеческие. В них стояли столы, стулья, кровати с одеялами и подушками. А вот здесь у нас, — вдруг гордо сказала белая мышь, — зал заседаний правления клуба. Доктор заглянул в раскрытую дверцу, и вдруг лицо его удивленно вытянулось. Он повернулся ко мне и взволнованно сказал... Стеббинс, а ну-ка взгляни, может быть, мне все это мерещится, мне кажется, что на меня оттуда смотрит человек. И я тоже взглянул в зал заседания правления и рассмеялся. — Конечно, на вас оттуда смотрит человек, — сказал я, — к тому же, удивительно похожий на вас, это же ваш пропавший портрет. Тут я услышал, как белая мышь за нашими спинами бронила большую серую крысу. — Разве я не говорила тебе, — визжала она от злости, — чтобы ты убрала портрет со стены? А теперь мы из-за тебя потеряем нашу единственную картину. Доктор еще раз прильнул глазом к дверце и воскликнул. Действительно, это же мой портрет. Затем он повернулся к белой мыши и строго спросил. А как он к вам попал? Я ведь с ног сбился, разыскивая его. С каких-то пор вы занялись воровством. Мышь, хоть и была белой, покраснела от стыда. И если рассудить по чести, начала она оправдываться. Это была вовсе не кража. У нас живет очень много мышей, которые переняли от людей их привычки. Так вот, одна из наших подруг всю жизнь прожила в ратуше и видела, что над креслом бургомистра висит портрет короля. Она-то и предложила нам повесить над креслом председателя ваш портрет. Но где же нам было взять его? И тогда к нам на помощь пришла тюремная мышь. Она родилась и выросла в тюрьме, и от этого совесть у нее... Не очень чувствительная, зато она веселая, смелая, и знает уйму всяких историй о кражах, убийствах и похищениях. По вечерам мы слушаем ее, затаив дыхание. Именно она, продолжала белая мышь, нас и выручила. Я знаю, где достать портрет доктора Дулитла, Он стоит на камине в его же доме. Нам понравилось ее предложение, и в тот же вечер, когда вы улеглись спать, тюремная мышь отправилась к вам домой потихоньку и взяла ваш портрет и принесла его сюда. «Господин доктор, давайте не будем называть это кражей. давайте скажем, что вы одолжили нам свой портрет, ведь вы его у нас не отнимете?» Джон Дулитл улыбнулся в ответ. «Нет, не отниму, здесь он совсем неплохо смотрится, а кроме того, я очень польщен тем, что вы пожелали повесить в клубе мой портрет, будем считать, что я вам его подарил, но только берегите его хорошенько, чтобы он не испортился». И не говорите ни слова «кряки», иначе она задаст вам взбучку, ее вы, пожалуй, не сможете уломать. «Мы будем держать язык за зубами», — заверила и Дулитла белая мышь. «А теперь, доктор, я, с вашего позволения, дам сигнал к началу праздника». Мы отошли к стене и присели на корточки. Белая мышь ударила в гонг, и тут же крысы и мыши заполонили весь зал. Они быстро втащили столы, сделанные из дерева, и стулья. Это были пустые жестяные банки, взятые мышами на прокат в приюте для бродячих собак. Когда все расселись, появились официанты и уставили столы болеудами, приготовленными из крошек сыра, орехов, вяленой рыбы, хлебных корочек и яблочных семечек.